Эпилог. В любви нет проигравших. Я молча пью утренний кофе в компании мамы, которая ни разу с момента моего приезда не задала ни одного вопроса о том, что со мной случилось. Она и раньше не вмешивалась в мою жизнь, но сейчас мне хочется с кем-то поделиться наболевшим. Катька свалила куда-то под Питер с нынешним ухажером и уже два дня не выходит на связь. Ладно, хоть шмотки мои привезла. А ладушки будешь? Я сходила к соседке за сметаной и... Мам, что? Присядь, я хочу с тобой поговорить. Какой серьезный тон. Мама складывает руки на столе, прежде разгладив скатерть в мелкую клетку. Я собираюсь вернуться в Москву. И открыть свое дело. Какое? И на какие деньги? Возьму кредит. Господи, Ксюш, нового банкротства я не переживу. Мам, что ты говоришь? Ты вся в отца. Чуть замельтешила где-то на горизонте мышка с золотым хвостиком. И ты бросаешься в омут, не думая о последствиях. Бизнес не твоя стезя. Да и замуж давно тебе пора. Будто ты не в курсе, чем обернулась моя свадьба. Я взбалтываю кофе в кружке, а мама тяжело вздыхает. Как же Андрей? От того, как она произнесла его имя, у меня ком в горле встаёт. Я ни разу про него не говорила. А мне не нужно говорить. Мама лукаво играет бровями. Я сама умею пользоваться телефоном и интернетом. «Так, чувствую, что ты хочешь мне что-то рассказать». Мама встаёт, куда-то уходит, возвращается с конвертом и кладёт его передо мной. «Здесь билет на самолёт и деньги на гостиницу». «Андрей сказал, что обеспечит твою безопасность». «Гончаров, когда ты успела с ним поговорить?» «Он позвонил в тот день, когда ты появилась на пороге дома». «Мы с ним многое обсудили, и я поняла, что именно такой мужчина тебе и нужен». «А меня ты спросила?» «Наверное, я слишком резко поднимаюсь, потому что мама шокирована и обиженно отводит глаза. Я хватаю конверт, рву его и выбрасываю в мусор под мойкой. Ни слова о нем. Понятно?» Я повышаю голос, и, кажется, это отрезвляюще действует на мою слегка романтичную маму. Да, я прогуляюсь до магазина, куплю нам молока для каши. Не услышав ее ответ, иду в коридор, обуваю шлепки и выхожу во двор. До магазина далековато, но мне плевать. Моим мозгам необходима встряска. И маме надо подумать над своими поступками. Спелась за моей спиной с этим мерзавцем – Что выгнал меня вон, как шалаву, что скрашивала его будни. Пусть катится к черту. Смотри, смотри, она сошла с ума. Хихикает девочка лет семи показывает подружки на меня. Болтает сама с собой. Я показываю им кулак, и они соскакивают с лавки, чтобы скрыться за воротами. Мелкие козявки. Возле магазина автобусная остановка. На ней собрался народ для поездки на базар. Бабули запаковали корзинки с домашним творогом и сметаной и ждут прибытия единственного транспорта в этом селе. Я запрыгиваю по лестнице в одноэтажное здание и толкаю дверь. Она скрипит за кассой сегодня Маша. На ней цветастое платье и бусы цвета фуксии «Доброе утро!» – говорю я и указываю на бутылку молока на витрине. «Чего свое не пьешь? деревенская Привыкла к пастеризованному. «Какая отцаца! Так и не скажешь, что у Людмилы Ивановны дочь королевишна!» «Я не королевишна. Я просто с детства в городе живу. А там не продают в пятерочках деревенскую продукцию». «В каких таких пятерочках?» Деревенька вроде не так далеко от Самары, но жизнь здесь застыла в прошлом веке. Название такое у магазина. «Ой, придумывают Вот раньше промтовары. Маша трещит и трещит. А я отсчитываю деньги, кладу на весы и разворачиваюсь, чтобы уйти. Гляньте, что творится. Вот это автомобиль. Президент что ли пожаловал? Я реагирую на комментарий Маши и выглядываю в окно. Блин, Гончаров. Чтобы он меня не заметил, прячусь за стеллаж с хлебом. Здравствуйте. Громко приветствует его продавщица. На нем светлый летний костюм и удобные замшевые туфли. Сердце вырывается из груди, помимо моей воли. Подстава. «Не подскажете, где мне найти вот этот дом?» «Так, давайте поглядим. Я здесь всех знаю». Маша читает то, что написано у него в телефоне, и ее губы складываются в букву «О». Я машу руками, чтобы не выдавала меня, но, увы. «Ксюш, так да ваш адресок!» Андрей медленно поворачивается и застает меня с бутылкой молока, прижатая к подбородку. Я выбегаю на улицу, прежде чем он успевает сообразить. Бежать или леском или срезать путь через коровник. «Ксюш!» — кричит Гончаров. «Остановись!» Я несусь дальше, запинаясь о камни на дороге. Андрей садится за руль и быстро равняется со мной. «Но что за цирк? Садись!» – предлагает он. «Я не подумаю. Проваливай!» Андрей высовывает руку и задевает меня за локоть. «Удобно, что я нахожусь со стороны водителя. Перестань, я хочу поговорить. Все и так ясно. Мы уже почти возле дома». И из-за моего повышенного тона на заборах повисают любопытные соседи. Остановившись совсем, я мучаюсь задвижкой на калитке и от злости начинаю колотить ее ногами. «Ксюш!» «Нет! Не говори со мной! Нет! Никогда!» Он касается моего плеча. И когда успел остановить машину, я сбрасываю его руку и снова ударяю по полотну из металла. «Ты не так все поняла!» «На вечеринке». «Правда?» «Я делаю разворот. Ты уволил меня». «Я хотел сказать при всех, что увольняю тебя, потому что ты моя девушка, и не будешь работать со мной бок о бок». Я беззвучно открываю и закрываю рот. Милана больше не проблема. Да и не была ею. Ярик сам ушел, прихватив Арину с собой. «Меня нет всего три недели, а уже столько новостей». «С твоим уходом все показали свои истинные лица, в том числе я». «Не понимаю». Андрей приближается, хотя между нами почти никакого свободного пространства. «Я тебя люблю, Ксюш. Лера, Милана. Они не настоящие. Только ты. Мне нужна. Только ты. Я?» «Андрей, я...» Гончаров обнимает меня и целует. Я, похоже, совсем ничего не вешу, раз он отрывает меня от земли и, подхватив под попу, перемещает к машине. Мы целуемся и целуемся, пока он не опускает меня на ноги. Забравшись через открытую дверь в салон, достает коробочку из бардачка и вручает мне. Она крошечная, без бантиков и страз. Я открываю ее и вижу кольцо». Внушительный, но изящный на вид бриллиант закован в золотой ободок. «Выходи за меня!» Слова никак не формируются в ответ, и я лишь согласно киваю головой. «Ты станешь моей женой?» Я опять киваю. Андрей заключает меня в объятия и осыпает поцелуями лицо и шею. «Моей навсегда!» Мальчишки, столпившиеся в метрах пяти от нас, Громко свистят, а девчонки визжат, словно стали свидетелями какого-то грандиозного события. «А может, так и есть?» «Да слез мать довела!» Мама прикладывает платок к щекам. «И я понимаю, что она наблюдает за нами с первых минут нашего появления у дома. Простите, Людмила Ивановна, я впервые на такое решился и сам не знал, чем обернется моя авантюра. Я ударяю Андрея, и он улыбается». Тебе помочь? Надеть кольцо. Да. Гончаров целует мою ладошку перед тем, как разместить на пальчике знак своей любви. Больше не убегай от меня. Не буду. Мы долго не виделись и оба, судя по взглядам друг друга, мечтаем об уединении. Но мама выбирает для нас другую культурную программу. Она заводит нас в дом, угощает откуда-то взявшимися салатами и запеченной картошкой. Похоже, эти двое сговорились задолго до приезда Андрея. Но я не держу на нее зла. Сейчас я уверена в мужчине, которого выбрала, и благодарна ей, что она в какой-то миг пошла против моей воли». Многолюдный Шереметьево сегодня особенно шумный. Я жду Андрея в нашем секторе и пью кофе из стаканчика. Воспоминания сами собой лезут в голову. Я помню, как вбежала сюда в свадебном платье и навела шорох среди пассажиров. Сейчас же я законная жена и будущая мать. Пускай об этом знаю, только я одна. Ксения Игоревна! Я поднимаю глаза и вижу Аню. Она летит ко мне на всех парах похудела, похорошела и, как по мне, помолодела лет на пять. Аня? Ага. Мы обнимаемся и не можем поверить в эту встречу. Ты как здесь? Спрашиваю я, поглаживая ее предплечье. Улетаю в Канаду на постоянку. Жениху предложили там хорошую должность. Ого! Поздравляю! Как его зовут? Э -э -э, Геннадий. Погоди, что? Аня смеется и, достав телефон, показывает мне их «Совместные фотографии». «Вы молодцы, но ты и Гена...» «Как?» «На твоей свадьбе мы провели много времени вместе. А потом были еще встречи, и вот...» «Я очень рада за вас, но можно я признаюсь?» «Ты думала, что он, ну, особенный?» «Ты в этих мыслях не одна». «А оказалось, он просто обалденный любовник и парень». «Еще раз поздравляю, Ань». «Генке привет передавай». «Да». Он уже на месте. А я вот только с документами своими закончила. Не хотели меня к любимому отпускать. Но ты же меня знаешь, и я везде пробьюсь. Мы болтаем еще минут пять, а потом Аня торопится на регистрацию. Кстати, бывший твой свалил от Арины. Она в депрессии лечится в какой-то закрытой клинике. Аня на ходу крутит пальцем у виска и скрывается за поворотом. Я в отличном настроении и секунду перевариваю ее последние слова. Бумеранг нашел конечную точку. О чем задумалась, малышка? Руки Андрея объевают мою талию. А тебе, конечно. Где ты был? Перед моим лицом появляется плюшевый медведь. Смотри, что я нашел для тебя и нашей будущей крошки. Что? Я не успеваю обернуться, так как Андрей берет сумку и, подмигнув мне... Следует по залу, маневрируя среди людей. Догнав его, вынуждаю остановиться. «Как ты узнал?» «Не хочешь, чтобы я о чем-то знал?» «Лучше прячу лики». «Ах ты!» Я опережаю его и перед стойкой регистрации добавляю. «И еще неизвестно, девочка или мальчик». Он не отвечает, а притянув, сладко целует. Не обращая внимания на других, мы не отрываемся друг от друга целую вечность. Телефон в моем кармане оживает в очень неподходящий момент. Язык Андрея у меня во рту, и я не хочу прерывать поцелуй. «Алло?» – немного грубо отвечаю я на звонок. «Ксюх меня убивает! Слышь, я в жопе, Ксюх!» «Катька? Что стряслось? Мой благоверный вывез меня куда-то в лес. У него ружье или что-то вроде него. Ксюш, я боюсь!» «Кать? Кать, не паникуй! Алло!» Вызов завершён Я перезваниваю, но бесполезно. Абонент вне зоны доступа. Катя на выдохе интересуется Андрей. Да, она влипла во что-то. Я не могу ее бросить. Андрей ловко выуживает айфон из брюк и совершает один единственный звонок какому-то парню без имени. Я не вникаю в их разговор, а думаю о том, как там Катька. Отпуск отменяется. Поехали. Муж берет меня за руку, И мы движемся на выход».